Каким является Перли Портон, перевести туда слитки, скорее всего, на подводной лодке, но это не имеет значения. Но причина, по которой здесь находится Мари Стюарт, не одно лишь золото. Соломка показалась ее папочке недостаточно мягкой. Лебяжий пух, не меньше, вот на что претендовал ее папочка. Лебяжий пух наверняка обрел форму ценных бумаг или облигаций, которые он заполучил, не думаю, что купил, в конце 30-х годов. Такие бумаги можно превратить в наличные даже сегодня. Недавно была осуществлена попытка продать при посредничестве западных бирж ценных бумаг на 30 миллионов фунтов стерлингов. Но западно-германский федеральный банк отказался участвовать в операции, поскольку надежных данных о происхождении бумаг не было предоставлено. Ну, теперь никаких проблем с установлением их происхождения не будет, не так лихоясно. Тот не ответил ни да, ни нет. «Так да где же они?» Спросил я, и сам же ответил. «Да в сейфе, замаскированном, под чугунную болванку». Поскольку Хейсман продолжал молчать, то говорить пришлось мне. «Не беспокойтесь, мы их отыщем, и вам не удастся получить подписи, отпечатки пальцев отца Мари Стюарт на этих документах». «Вы в этом уверены?» произнес Хейсман, успевший в достаточной мере прийти в себя. «Хотите сказать...» В мире, где все меняется, нельзя быть ни в чем уверен С такой оговоркой я согласен. Думаю, вы не учли одного обстоятельства. Какого же? Адмирал Ханнеман у нас в руках. Такова настоящая фамилия отца, мисс Стюарт. Вы даже не знали этого? Нет, но это не важно. Правда, я бы не сказал, что вовсе не учел это обстоятельство. Вскоре я им займусь. «После того, как закончу разбираться с вашими друзьями, пожалуй, определение это не точное. Думаю, они вам больше не друзья. Настроены они к вам не слишком дружелюбно, не так ли? Чудовищно!» Воскликнула то «Просто чудовищно! Какое дьявольское коварство! И это называется партнер?» Исполненный праведного гнева Джеремол, подлец. Хладнокровно отозвался Гоин, презренный негодяй. «Неужели?» Обратился я к Гоину. Скажите, этот благородный гнев вызван предельным верломством Хейсмана или тем, что он не взял вас в долю? Не надо отвечать на этот сугубо риторический вопрос. Ведь вы такой же мошенник, как и Хейсман. Что я хочу сказать? А то, что большую часть времени и умственной энергии вы расходуете на то, чтобы скрыть от остальных членов правления компании вашу собственную деятельность, так что Хейсман не исключение. Возьмем теперь графа. По сравнению со всеми остальными, он сущий ангел во плоти, но и он был не прочь половить рыбку в мутной воде. Он уже 30 лет в составе совета директоров и до конца дней своих обеспечил безбедное существование. А все лишь потому, что во время Аншлюса, когда Отто навострил лыжи, чтобы убрать в Штаты, а Хейсману предстояло ехать в другую сторону, граф оказался в Вене. О том, чтобы Хейсман исчез, позаботился Отто Джерон, дабы получить возможность вывести капитал кинокомпании из страны. Когда нужно утопить друга, у таких как Отто рука не дрогнет. Отто не знал, а граф намеренно не сообщил ему, что Хейсман уехал по собственной инициативе. Хейсман давно работал на немцев, и он понадобился Фатурлянду. Правда, в Фатурлянде не знали, что русские завербовали его еще раньше. Но Отто был уверен, что обменял друга на золото, и граф об этом знал. К сожалению, выдвинуть против графа какое-либо обвинение теперь будет сложно, тем более, что человек он по натуре не алчный и ничего, кроме жалования, взамен своего умолчания не требовал. Ко всему он согласился выступить в качестве свидетеля обвинения. На сей раз Хейсман вместе с Отто и Гуином одарили графа таким же взглядом, какого недавно удостоился сам. «Перейдем к Отто», — продолжал я, — «в течение многих лет...» Он присваивал крупные суммы денег, буквально обескровливая кинокомпанию. На сей раз Хейсман и граф изумленно взглянули на Отто. Займемся теперь Гуэном. Обнаружив, что Отто — растратчик, он сам в течение двух или трех лет занимается шантажом и, в свою очередь, обирает Джарена. он подобралась на зависть дружная компания беспринципных и аморальных мошенников. Но я еще не рассказал о всей глубине вашего падения, вернее, падения одного из вас. Мы еще не говорили о том, кто повинен в совершенных убийствах. Разумеется, это один из вас. Ясное дело, он душевно больной и окончит свои дни в Брогмурском желтом доме, хотя следует признать логичность его мыслей и поступков не характерна для ума лишенного. Жаль, что у нас отменена смертная казнь, но тюремная лечебница ему обеспечена. Правда, единственным утешением для вас отто будет то, что попав туда, долго вы не протянете. Джаррен ничего не ответил, лицо его оставалось непроницаемым, и он продолжал. «Ваши наемные убийцы, каковыми, без сомнения, являются юнгбеки Хейтер, будут приговорены к пожизненному заключению в тюрьме с усиленным режимом. В металлическом склепе стало еще холоднее, но, казалось, никто этого не замечал. «Вот тот Джаррен злодей», — сказал я, и чудовищность совершенных им преступлений не поддается анализу. Следует, однако, признать, что ему чрезвычайно повезло с его деловыми компаньонами, на которых отчасти ляжет вина за кошмарные события, свидетелями которых мы явились, поскольку своей беспримерной алчностью и себелюбием они загнали вот-то в угол. И, чтобы вырваться из-за ним он прибегнул к самым отчаянным средствам. Мы уже установили, что трое из вас шантажировали вот-то в течение многих лет. К вам присоединились еще два ваших коллеги, его собственная дочь и страйкер. Однако их шантаж связан с совершенно иными обстоятельствами. Думаю, со временем удастся в них разобраться. Речь идет об автомобильной катастрофе, которая произошла в Калифорнии два десятка лет тому назад. Столкнулись два автомобиля. Один принадлежал Лоне Гилберту. В нем оказались его жена и две дочери, по-видимому, изрядно поднабравшиеся. Второй автомобиль принадлежал чите страйкеров, но самих их в машине не было. Два человека, сидевшие в автомобиле и возвращавшиеся с вечеринки в доме страйкеров, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ими были Отто и Нил Дивайн. Так ведь, Джарен? Все это бездоказательная болтовня. Пока бездоказательная, пока. Вел машину Отто.